Глава сороковая В воскресенье Эмилия уехала к себе. Нужно готовиться к рабочей неделе и поговорить с сестрой. Устроившись на подоконнике, набрала вету. — Привет! — раздалось веселое после нескольких гудков. — Выходные удались? — спросила с намеком. — Ты не представляешь, насколько! — мрачно проговорила Эмилия. — Ветка, твоя сестра не просто дура, она феерическая идиотка! Ого! — удивилась Вета. — По какому поводу такая самокритика? — Да поводов достаточно, — все так же мрачно продолжила Эмилия. — Мало мне было втрескаться в собственного босса и переспать с ним. — Ну, — хихикнула Ветта, босс у тебя очень горячий и смотрит на тебя, как кот на сметану. По горячести я бы ему дала сто из десяти. — Надо было еще переспать без защиты, — закончила свою мысль Эмилия. — Упс. Только и выдала Вета. «И сколько раз?» «Много!» Эмилия уперлась лбом в стекло окна. «И весь идиотизм ситуации даже не в этом. В конце концов, медицина давно решила этот вопрос. Ты понимаешь, я не знаю, чего хочу больше. Не забеременеть или забеременеть? Можно было сразу принять таблетку и все. Но... да блин!» «Новый цикл! Когда?» Вета тоже перестала веселиться. «Через три дня я уже все посчитала, вероятность маленькая, но договорить ей не дала сестра, задав самый важный вопрос. Но ты хочешь, чтобы это случилось, да?» Ответом был тяжелый вздох. «Эмилька, давай рассуждать логически, как ты любишь. Если Глеб еще жив и здоров, то ты была не так уж и против». Опять вздох. «Ты сама признаешь, что влюбилась в него, но со свойственным тебе маниакальным контролем не хочешь пускать его близко в свою жизнь» еще более тяжелый вздох. «Только не отпирайся. Я в курсе, как ты трусишь выйти замуж. Родители. Мой неудачный брак. Сестренка, из тебя выйдет прекрасная мать. Сама подумай, у тебя хороший возраст, отличное материнское положение. Ты такой специалист, что без работы не останешься. Чем плохо родить не только от мистера Генофонда, но еще и от любимого мужчины. И у тебя есть мы». Эмилия слушала сестру и тихо плакала. Поддержка самого близкого и родного человека это невероятно важно. Спасибо, сказала со всхлипом. Эй, ты плачешь? спросила Вета, хотя и у самой уже глаза были на мокром месте. Кто плачет? Эмилька? В разговор влез веник. Эй, смородинка! Кого там надо, разобрать и собрать? Кто обидел? Метроблогер этот! Веник! Улыбнулась сквозь слезы Эмилия. «Все нормально. Это гормоны шалят». А -а -а -а, понимающий протянул он. «Женский организм — загадочная штука. Зато любые странности поведения на него списать можно». «Зять врач?» «Это, знаешь ли, иногда очень неловко». Плакать расхотелось. «Когда этот врач твой муж, это еще хуже». Ворчливо произнесла Вета. «Все-то он знает. И не надо тут шутить про патологоанатома». «Так, смородинки, ну вас!» Веник, поняв причину слез, успокоился. Ну, Эмилька, если надо кое-кого разобрать, ты только скажи!» «Не надо его разбирать!» — воскликнула Эмилия. «Ох уж этот метелка!» «Ушел!» — проинформировала ее Вета. «Так что ты решила?» «Положиться на судьбу!» — ответила Эмилия. «Всего три-четыре дня подождать. Ты права. Если уж выбирать, то Глеб отлично подходит на роль отца». Если что, растрясу его на алименты», – пошутила она, хотя обе понимали, что опять будет вывозить все сама. Разговор с сестрой успокоил и помог прекратить паниковать. Даже дышать стало легче. А через четыре дня она успокоила Глеба, что пронесло. Хотя где-то в глубине души совершенно этому не обрадовалась. С того раза у них проколов больше не было. В коллективе, если подозревали, что боссы начальника начальник отдела крутят роман, предположения высказывать опасались. Зарплата и премия дороже сплетен. И вроде все хорошо. На работе Глеб по-прежнему себе лишнего не позволяет. Проект идет. Вне работы они проводят время, как вполне себе парочка. Но нарастало ощущение какой-то внутренней напряженности. Коллектив обсуждал, что же подарить любимому боссу на юбилей. Варианты были от очередной кружки до вызова стриптизерши прямо в офис. Вариант со стрептизмом она отрубила таким категорическим «нет», что спорить никто не решился. Еще чего не хватало. «Эмилька, что-то ты бледная!» В один из дней высказался настороженно Костик. «Надеюсь, никакой от детей не схватила. Эмилия закусила губу. И правда, самочувствие какое-то странное. «Хорошо, что Глеб сегодня целый день на переговорах вне офиса. Венику позвоню, пусть запишет кому-нибудь». — Позвони, — согласился Костя. — Сейчас только всякой дряни развелось. Эмилия не стала тянуть со звонком. Утром следующего дня она была в клинике, в которой работал веник. Терапевт внимательно выслушала жалобы и повела ее к гинекологу. Элла Валентиновна после нескольких вопросов написала направление на анализы и погнала ее на кресло. ХГЧ она, конечно, сдаст, как и остальные анализы. Но уже сейчас понятно, что ее... Подарок Глеба на юбилей будет самым запоминающимся. В целом все хорошо. Элла Валентиновна деловито стучала по клавишам, делая описание. Получим анализы и по результатам решим с витаминами и прочим. Кое-что я выпишу сейчас. Это поможет организму. А так ваше состояние, Эмилия Максимовна, у меня никаких опасений не вызывает. Поздравляю. Спасибо. Эмилия забрала назначение. Оставалось решить. Как сказать об этом Глебу? Кажется, зря она тогда пошутила, что подарит ему коробочку успокоительных. На пару их теперь изгрызут. Выйдя на улицу, Эмилия сразу набрала сестру. Та ответила мгновенно, будто караулила звонок. — В конце марта или начале апреля мне рожать. Даже не поздоровавшись, на одном дыхании выпалила Эмилька. — Давай только не первого! — хохотнула сестра. — Поздравляю! Вот от души! Глеб уже знает? «Нет», — Эмилия тряхнула головой, — «ты первая, а то знаю я. Сейчас метелка поболтает с коллегой, потом тебе расскажет. Уж лучше я сама». «Глебу когда скажешь?» Этот вопрос был очень серьезным и требовал основательной подготовки. «Скоро», — решительно произнесла Эмилия. «Все, побегу я. Пока не в декрете, надо работать». Попрощавшись с сестрой, она отправилась в аптеку, а потом в другую. Шутка про успокоительные шуткой быть перестала. Что там, юбилей у Биг босса? Ну вот, к солидной дате запоминающийся подарочек. Можно сказать, сделанный своими руками. Почти руками, но при непосредственном их участии. На работу она прибыла, лишь немного опоздав. Продержаться оставалось два дня. Глеб так удачно родился в августе. Чтобы Глеб не приставал, написала ему, что готовит подарок и просит два дня ее не трогать. Она примерно знала, о чем подумал этот пошляк, но, увы, не в этот раз. Так что все выходные она старательно упаковывала коробочку с успокоительными, на самое дно которой положила тест и назначение от врача. Обещал же решать вместе. Вот она будет рожать. В понедельник, надев деловое платье и балетки, строгая Эмилия Максимовна, как обычно, без опозданий, входила в офис, держа под мышкой небольшую празднично завернутую коробочку. Привет. Костик на своих длинных ногах догнал ее в два шага. «Это что?» — кивнул на коробку. «Обещанный подарок», — ехидно пропела Эмилия. «Нет, ты это сделала!» — захохотал Костик. «Глеб это будет помнить долго». «Очень!» — рыкнула Эмилия, уходя в свой кабинет. Этот соблазнитель все порывался приехать, пришлось отбиваться всеми силами. Ей нужно было осознать, принять, придумать аргументы, настрадаться фигней как выразила Света. Нехитрые расчеты показывали, что если Ветренский решил удрать в кусты от ответственности, то денег на первое время достаточно, а там можно и на удаленку вернуться. Продумав планы на случай неблагоприятного исхода, смогла успокоиться. Оставалось только сообщить столь радостную новость будущему отцу. Именинник, как всегда, опоздал. Было бы удивительно, если бы Глеб в понедельник появился на работе вовремя. Эмилия чуть ногти не сгрызла в ожидании. Сияющего, как новенькая монетка босса, поздравляли от души. Коллектив его любит, даже несмотря на подставу с веревочным парком. Тем более, что обед сегодня накрывается в офисе. Глеб проставился от души и в соответствии с серьезной датой. Эмилия прикладывала просто огромные усилия, чтобы вести себя как обычно. Шутить, произносить поздравления. Около пяти часов вечера она, вконец издергавшись, подхватила коробочку и отправилась в кабинет босса. «Мой подарок!» Стоило открыть дверь, как Глеб широко улыбнулся и встал из своего кресла. Эмилия лишь кивнула, в горле пересохла и голос не слушался. «Слушай, ягодка, с таким лицом не подарки вручают, а идут причинять вредительство». Глеб улыбаться перестал, настороженно глядя на приближающуюся вредину. Вот. Она протянула ему через стол коробку. «Что там?» Глеб на подарок косился, но брать не спешил. «Паук? Змея? Слабительные?» «Я тебе сейчас тресну!» — пригрозила ему Эмилия. Все-таки, взяв подарок, Глеб очень осторожно его открыл. «Успокоительные!» — воскликнул, поднимая взгляд на ягодку. «Тебе понадобится. Она как-то устала, опустилась в кресло. «И мне тоже!» — Смотри дальше. Встревоженный Глеб выкладывал на стол пузырьки и таблетки, пока не нашел кошмар всех холостяков. Белую полоску с двумя фиолетовыми. Что это такое, он и так сразу понял. По строчкам назначения бегло мознул взглядом и плюхнулся в кресло. — Ты потрясающая женщина! — выговорил глухо, потирая лицо ладонями. — Ты так потрясаешь мою нервную систему, что вот этого... Он ткнул пальцем в успокоительные. «Скоро вообще недостаточно будет». «Ягодка». Снова выдох. «Ты со своим подарком переплюнула всех». «Скажешь, ты не при делах?» Эмилия выгнула бровь. «Не скажу». Откинувшись на спинку кресла, Глеб переваривал новость. «Как-то уже привык, что последствия не случились. Ты же говорила, что...» «Загадки женского организма», — отрезала Эмилия. «Или ты на что намекаешь?» Она прищурилась и подалась вперед. «Да тьфу на тебя!» Глеб чуть не подпрыгнул в кресле. «Ну и мысли ей-богу! Я не сомневаюсь, что ребенок мой. Прекрати выдумывать глупости. Просто я как бы уже не ожидал. Давно, знаешь?» С четверга. Эмилия потерла виски, прикрывая глаза. «Ну, раз ты мне принесла вот это...» Взяв полоску двумя пальцами, Глеб помахал ей то рожать ты будешь, так?» Эмилия кивнула. «Едь домой, на тебе лица нет», произнес совсем не то, что она ожидала. «Или давай лучше такси вызову». «И это вся реакция на новость?» неверяще спросила Эмилия, широко распахнув глаза. «Остальная реакция будет после рабочего дня», устало произнес Глеб, сгребая успокоительные обратно в коробку. «Я заеду сразу из офиса». «Сам бы тебя отвез, но ты же будешь против!» Он не спрашивал, а утверждал. «Буду!» — не разочаровала его Эмилия. «Тогда такси?» Глеб сунул коробку в ящик стола. «Сама доберусь. Пробок еще нет». Эмилия поднялась. «Обязательно напиши, как приедешь», — попросил Глеб обеспокоенно. Кивнув, она вышла из кабинета. «Домой. Да, домой. Это прекрасно. Прилечь и расслабиться». От нервов аж все мышцы сводят. А Глеб задумался. Ребенок точно от него. Тут вообще вот без сомнений. А дальше? Похоже, дальше уже нужно просто все брать в свои руки. Пока этот веник не разобрал его на запчасти. Воспользовавшись служебным положением, он ушел с работы чуть раньше, чтобы не встрять в пробках. Одно успокаивало. Нервотрепательница его персональная уже дома. У себя.